Он до президента США докачаться хотел, но не потянул и согласился на меньшее. — Мне меньшего не надо, — решительно сказал разведчик, абсолютно не понявший, о ком говорит Кио и от этого разозлившийся еще больше. Он к ней со всей душой, а она... — Ну смотри, не пожалей потом, — улыбнулась Настя.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 Или проще погасить вспыхнувшие чувства, пока огонь не разгорелся и не охватил помимо разума и мужского начала еще и сердце. Куда этот твой друг полез? Поинтересовалась Кио. Разведчик посмотрел в ту же сторону, что и она, и невольно скривился. Снайпер, скинув пыльник, по локоть в желто-черной жиже копался в голове мутанта, рассекая своим замечательным ножом кости черепа. Вот он зацепил что-то клинком, ковырнул и вытащил из недр головы руконога кусок нежно-белого мяса. Покрутил его так и эдак понюхал и, удовлетворенно кивнув, засунул в контейнер на поясе. После чего содрал с рук хирургические перчатки с длинными матерчатыми нарукавниками, выбросил их и, надев пыльник обратно, принялся регулировать ремень СВД. Непрост твой напарник, — заметила Настя, — и снайперская разгрузка Кикимора, и даже его оружие здесь ни при чем. — Не понял, — произнес Данила, — что ты хочешь сказать? — Думаю, это гость с изнанки этого мира, — сказала Кио. О таком призраке воплоти сказано в книге воспоминаний, написанной после Большой войны. Я узнала его по контейнеру на поясе, сквозь который льется адский голубой свет».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 От станции им за нами гнаться не с руки, заметим и убежим, благо база сородичей Насти вроде как недалеко. Значит, попытаются перехватить по пути. Вот я и пробежался по зарослям, нашел их тропку, ведущую в дыру под домом, подложил под нее немного С-4 с дистанционным взрывателем и вернулся к вам, дальше вы знаете». «А железы матки тебе зачем?» — спросил Данила, все еще не поднимая глаз.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 — На Садовом, — кивнула девушка в конец улицы. — И спасибо. — Если что, обращайтесь, — хмыкнул снайпер. Дорога и вправду заняла немного времени, минут двадцать по слабо пересеченной местности. Один раз пришлось обогнуть рухнувший дом и застрявшего в нем навеки боевого робота, поросшего изумрудным мхом и проржавевшего насквозь, так что его марку и класс определить уже не представлялось возможным. После чего Данила отметил, что холмы по обеим сторонам дороги стали попадаться выше, чем были до этого. Иной раз из буйной растительности, словно утопающей из болота, вырывались бетонные скелеты домов, не успевших еще рухнуть под натиском природы. Узкая прямая тропа меж холмов закончилась неожиданно, словно небольшая речка влилась в огромное озеро. Взгляду Данилы открылось поле боя. Место давней битвы машин, столкнувшихся на относительно небольшом пятачке между когда-то высоченными домами. И дома, и машины были перемолоты в этой битве, оставив после себя на изувеченной площади груды металла, бетона и перекрученной арматуры. Но прорасти травой и кустарником этой огромной кучи военного мусора было не суждено чьими-то усилиями значительная часть обломков была стянута к массивному и высокому зданию с украшенной башней, застывшему чуть в стороне от места сражения. Из них неведомые строители достаточно грамотно смонтировали стену, отгораживающую здание от остального хаоса, кстати, преграждавшего путь тем, кто вознамерился бы брать крепость штурмом. На площади негде было пройти бок о бок двум человекам, Не говоря уж о том, чтобы подвести к стене пушки или боевого робота. А вот защитники здания вполне могли угостить незваного гостя из десятка чугунных стволов, не иначе позаимствованных из какого-нибудь ближайшего музея. Да и помимо средневековых пушек имелось у тех защитников чем от врага отмахаться. Наметанным взглядом разведчика Данила рассмотрел на стене пару приземистых самодельных бронеколпаков, из-под которых выглядывали стволы чего-то огнестрельного. Чего именно отсюда не разобрать. Может, мушкет или аркибуза, а может и еще что. — Грамотно ребята устроились, — сказал снайпер, оглядев площадь. — Даже утесы где-то раздобыли. Патроны-то есть к тем пулеметам? Вопрос относился к Насте, которая делала вид, будто он ее не касается. А на крыше метро, там, где дыра от снаряда в перекрытии, снайперская пара обосновалась. Продолжал снайпер. Насть, может, им какую отмашку дать, чтобы не отсвечивали оптикой, как настоящие профессионалы? А то же я и стрельнуть могу после сегодняшнего нерва не железные. Девушка покосилась на СВД, свободно лежащую на предплечье снайпера, и, склонив голову к плечу, быстро выдала неразборчивую трель на неизвестном языке. В ответ из крошечной родинки на ее плече прозвучало похожее щебетание. «Нам надо идти в цитадель», — сказала она. «Нам!» — поднял брови снайпер. «Нам!» — выделил он голосом слово. «Надо идти прямо». Ты же вроде собиралась отдать долг жизни и провести нас через вашу территорию. Или я что-то перепутал, или понял не так. С вами хочет поговорить хозяин, механическим голосом проговорила Настя. А приказы хозяина не обсуждаются. Вот как оно, протянул Данила. А немного ли на себя берет ваш хозяин? Приказы хозяина не обсуждаются, повторила Настя глядя поверх голов своих спутников. Словно в подтверждение ее слов на стене крепости синхронно повернулись бронеколпаки, наставив на непрошенных гостей стволы пулеметов. «Точно машина!» — подумал Данила, глядя в пустые, ничего не выражающие глаза Кио. «Красивая кукла! Но до чего ж красивая, язви ее душу!» «Ну, не обсуждаются, значит, не обсуждаются», — ровным голосом произнес снайпер. «Приглашение, от которого под дулами утесов просто невозможно отказаться, принято». «Ведите, девушка». Ворота укрепления представляли собой сварную конструкцию из стальных листов, в местах стыков усиленную блямбами старых канализационных люков. В воротах имелась небольшая дверь, как раз человеку протиснуться». Когда спутники приблизились к воротам, дверь беззвучно отворилась наружу. По ее толщине можно было судить о толщине ворот, сантиметров десять, не меньше. «Изрядно отгородились Кио», — хмыкнул про себя Данила. «Интересно только, от кого? Руконоги Днео им не противники. Разве только от Био из такой крепости обороняться? Но пока Био их полосу препятствий преодолеют, им ядрами все мозги повышибают». Тогда зачем такую стену городить? Непонятно. Но внутренний двор крепости удивил Данилу еще больше. К стене изнутри вели широкие лестницы-всходы, позволявшие защитникам не только самим оперативно подниматься на забрало, но и затаскивать по специально оборудованным полозьям бочки с красноречивой надписью «Огнеопасно». Забрала. Проход для защитников в верхней части крепостной стены защищенный с внешней стороны тыном, забором из вертикально укрепленных, иногда заостренных бревен либо зубцами на каменной или кирпичной крепостной стене. Бочки были сложены под навесом из маскировочной ткани и охранялись небольшим, поскудного вида киборгом, сильно смахивающим на крыса собаку. Когда снайпер с Данилой проходили мимо бочек, кибор оскалился, сверкнул глазами и показал танталовые зубы. «Хороший песик!» – улыбнулся ему снайпер, отчего киборг захлопнул пасть и слегка попятился. Настя бросила на спутника Данилы удивленный взгляд, но ничего не сказала. Во дворе крепости и помимо бочек было много чего интересного. Прямо по центру двора расположился средневековый требюше, сработанный из современных материалов. Длинный рычаг метательной машины был цельнометаллическим – и явно отлитым на заказ, а не переделанным из рельсы, отчего Данила пришел в некоторое уныние. Кремлевские мастерские не имели достаточных мощностей для производства такой конструкции, а здесь вот оно, пожалуйста. И где тот завод располагается, непонятно. Крепость-то относительно небольшая, во многие разы меньше Кремля. На конце рычага болталась плетенная из металлических нитей огромная корзина, снарядами для которой вполне могли быть те же огнеопасные бочки. На некотором отдалении от «Требюше» стояли два орудия того же предназначения – метать смерть навесом через головы защитников. Причем одно орудие было пузатой гаубицей-единорогом, которые имелись и в Кремле. Второе же представляло собой 122 миллиметровую Д-30 – которые, судя по историческим документам, были разобраны кремлевскими войсками еще сто лет назад по причине отсутствия снарядов к ним. Именно это страшное оружие, способное бить на расстоянии свыше 15 километров, сейчас, как ни в чем не бывало, стояло, разлапив станины, внутри крепости Кио, уставив дуло в хмурое небо. Данила дернул снайпера за рукав. А чего они ее на стену не поставили? «Из нее ж вроде и по наземным целям можно бить». «Стена рухнет», — ответил снайпер. «Три тонны с лишним, как-никак, плюс отдача, несмотря на гидропневматику. Эта самодельная баррикада, несмотря на толщину, развалится после десятка выстрелов гаубицы, если сразу от веса орудия не рухнет. Ну и размах станин тоже надо учитывать, то есть просто не поместится». Судя по тому, как фыркнула Настя, Данила понял, что баррикаду она приняла близко к сердцу. Интересно все-таки? Иной раз глянешь, машина машина и ничего человеческого. А иной раз девчонка и есть, разве что кости крепкие, да под черепушкой нанороботы, как тараканы шерудят. Хотя, если разобраться, считай, все девки такие, со своими нанороботами в голове. Но, пройдя еще несколько шагов, Данила со снайпером невольно остановились, задрав голову кверху. У стены здания замерла накрытая брезентом и маскировочной сетью боевая машина, которую Данила поначалу принял за трехэтажную пристройку. Хорошая маскировка, оценил снайпер. И что это за чудо? Маунтин А14, ответил Данила, Биосерии А, самый мощный робот последней войны. Охотно верю, произнес снайпер, рассматривая умело зачехленную машину хотя старание Микио рассмотреть что-либо за зелено-серым покровом было затруднительно. «А значит, то, что торчало на мосту серии «Б», то есть послабже?» «Серия «Б» обладает ограниченным интеллектом, несет меньше вооружения, но более маневренно», пояснил разведчик. «И что, эти био сами все продумывают? Человек им приказы отдавать не может?» Данила пожал плечами. «Этого я не знаю». Похоже, Насте надоело ждать, пока спутники наговорятся, и она повторила. «С вами хочет поговорить хозяин». «Почему-то мне кажется, что сейчас ею точно кто-то управляет», — тихо произнес снайпер. «А до этого была живая и сама по себе». «Ладно, пошли, что ли».